Вторая баррикада Проснувшаяся поутру семья Макфаденов и не подозревала о происходящих событиях. Терри, вставший первым, с интересом изучал специфический английский текст информации о гостинице «Россия», пытаясь определить, каким именно образом можно сделать так, чтобы завтрак принесли в номер. Однако никаких указаний на этот счет не обнаружил. Появившаяся из ванной Пенни выглянула за окно, увидела туман, из которого выглядывали золотые кремлевские купола, скорчила гримаску и стала одеваться быстро. Она вышла за Терри десять лет назад, когда еще работала в университетской библиотеке в Калифорнии и до сих пор чувствовала невидимый барьер отделявший, несмотря на внешнюю демократическую обстановку, академическую интеллектуальную элиту от технического персонала. Разумеется, в том, что этот барьер существует, Терри был совершенно неповинен. Вырос он не то чтобы в бедной, но, скажем так, в небогатой многодетной семье. Отец работал клерком в адвокатской конторе, мать занималась детьми, из которых только Терри и удалось сделать научную карьеру, а остальные устроились в жизни существенно менее комфортно. Прочные семейные связи сохранились на всю жизнь, и семья, разбросанная по четырем штатам, не реже восьми раз в год собиралась вместе на Рождество, на День Благодарения, на Дни Рождения. Пенни, с трепетом ожидавшая первой встречи с родственниками мужа, И, боявшаяся увидеть что-нибудь новоанглийское, с прямой спиной и вздернутым подбородком, испытала невероятное облегчение, когда на пороге их калифорнийской квартирки появились отец и мать Терри. Он маленький, худой, с быстро моргающими карими глазками, окруженными лучками морщин, и она тоже маленькая, располневшая, румяная также страшащаяся этой встречи и беспокойно теребящие пальцами застежку новенькой в тон туфлем сумочки. Из всей многочисленной семьи Макфаденов библиотекарше Пенни было труднее всего именно с Терри, просто потому что он, очевидно, находился в ином социальном слое и в Беркли, и потом в университете Джонса Хопкинса. Хотя ни характером, ни манерами Терри не отличался от остальных Макфаденов, Сам круг его общения и немногочисленные званые обеды и дружеские вечеринки, в которых Пенни, естественно, приходилось принимать участие, вселяли в нее неискоренимое чувство робости. Она все время боялась одеть не то, повернуться не так, сказать что-либо не к месту, и вовсе не потому, что ей было страшно показаться смешной или неловкой, а потому что боялась хоть как-то повредить карьере мужа. Вот и здесь, в Москве. Конечно, Виктор и его друг Платон — очень милые и простые люди, но сейчас многое изменилось. Они стали заниматься бизнесом, а общество деловых людей и их жену, это не университетская публика. Однажды Пенни была с мужем на приеме у мэра Балтимора, и там собрался весь цвет города, Даже супруга ректора, самая элегантная из всех известных ей женщин, на которую Пенни всегда взирала с трепетом и восхищением при появлении жен местных финансовых и промышленных баронов, совершенно стушевалась, сникла и как бы ушла в тень. И когда Виктор при встрече в аэропорту сказал, что завтра вечером они идут в небольшой, но хороший частный ресторан, Пенни почувствовала, как в ней снова просыпается страх оказаться немодной, неумной, неловкой. Постояв в раздумье перед распахнутыми дверцами платинового шкафа, она решительно стянула с вешалки белую блузку, купленный прошлым летом в Вашингтоне вельветовый пиджак и расклешенную клетчатую юбку. Эту юбку Пенни очень любила, потому что при ходьбе она закручивалась вокруг ног, слегка приоткрывая их выше колен, а своими ногами миссис Макфаден гордилась заслуженно. Телефон зазвонил, когда Пенни уже оделась и заканчивала подводить глаза. Терри снял трубку. Нанеся последний карандашный штрих, проведя щеткой по темным с чуть заметными седыми ниточками волосам и отступив от зеркала на шаг, чтобы убедиться в правильности результата, Пенни повернулась и только тогда заметила, что Терри сидит на кровати, со странным выражением лица и держит в руках телефонную трубку, из которой доносятся короткие гудки. — Кто это был, дорогой? — спросила она. — Виктор? Что-то случилось? — Случилось, — ответил Терри. — Нет, это не Виктор. Это звонили из посольства. — А зачем? — Похоже, что мы приехали чуть-чуть не вовремя. У них здесь военный переворот. В Москву ввели войска. На всех улицах танки. О, Боже! Пенни села рядом с мужем на кровать. И что же теперь делать? Они говорят, не выходить из номера, запереть дверь и никому не открывать. Если придет полиция, сразу же связаться с посольством. Они дали номер телефона, но я не успел записать. Тенни рванулась к входной двери и трясущейся рукой дважды повернула ключ. — Милый, — сказала она, вернувшись к кровати, — а откуда в посольстве узнали, что мы в Москве и что мы в этой гостинице? Терри пожал плечами и включил телевизор. По всем программам показывали смутно знакомый балет, который он, кажется, видел в один из прошлых приездов в Москву. В дверь постучали. — Кто там? — крикнул Терри, крепко обнимая перепуганную жену. Из-за двери прозвучал женский голос, произнесший что-то на неосвоенном Терри русском языке. «Уходите — Уходите! — решительно прокричал в ответ Макфаден. «Убирайтесь, я не открою дверь, я сейчас же звоню в американское посольство». Женский голос повторил все ту же непонятную фразу. Терри подошел к двери и медленно, почти по складам, произнес «Убирайтесь вон». «Я американский гражданин. Я требую встречи с американским послом». За дверью воцарилось с молчанием. Похоже, что незваные гости испугались решительного тона Терри и либо ушли, либо пытаются сообразить, как им вести себя дальше. И действительно, когда через несколько секунд все тот же голос в очередной раз произнес загадочную фразу, она звучала уже более робко. В этот момент телефон зазвонил снова. — Алло! — сказала Пенелопа, сняв трубку. — О, это Виктор! — закричала она от Терри. — Виктор! Чудесно, что ты позвонил! — Как это ужасно! Все, что здесь происходит! — Виктор! Нам позвонили из посольства, сказали, что надо запереть дверь и никого не впускать. — Виктор! На... К нам кто-то ломится в номер, и мы не знаем, что делать. — Как нам быть, Виктор? — Виктор! «Хорошо? Хорошо? Да, сейчас. Приезжай, мы постараемся продержаться». Вскочив с кровати, миссис Макфаден стала рывками двигать ее в сторону входной двери. «Милый!» — крикнула Пенелопа мужу. «Помоги мне. Виктор сказал, чтобы мы забаррикадировали дверь и никого не впускали до его приезда. Он уже едет сюда» и с ним будут люди из его службы безопасности. Терри скинул пиджак и решительно схватился за спинку кровати. Что-то оглушительно треснуло, спинка осталась у него в руках, а кровать с грохотом обрушилась. И тут Терри увидел, что Пенни с неожиданно побелевшим лицом сползает на пол, Бросив в спинку кровати, Макфадон метнулся к жене. Она была без сознания. Терри попытался взять ее на руки и только сейчас заметил, что левая нога Пенни, придавлена обвалившейся кровать. Выругавшись, он приподнял кровать, осторожно освободил ногу жены и, схватив с туалетного столика мутноватый графин с питьевой водой, бережно смочил Пенни виски. Она открыла глаза. — Милая, — сказал Макфаден, пытаясь скрыть дрожь в голосе. — Милая, ты слышишь меня? Пенни кивнула головой и попыталась улыбнуться. — Я, наверное, просто испугалась. Так ужасно затрещала. И потом... — Нога! Ты можешь встать? — Не знаю. Дай мне руку. — С помощью мужа... Пенни поднялась с пола. Она стояла на правой ноге, обнимая Терри за шею и держа поврежденную левую ногу на весу. Терри усадил жену стоящую стоящее рядом кресло и опустился на колени. Только теперь они услышали, что стук в дверь возобновился с новой силой. А нападающие по ту сторону двери, по-видимому, получили подкрепление, потому что отчетливо были слышны уже несколько голосов. — Теренс, Макфаден, — сказала Пенни, пытаясь подражать героине какого-то виденного ею фильма, — давай сначала закончим то, что начали. Милый, подвинь эти руины к двери. Ногой будем заниматься потом. Терри мощным рывком припер разломанную кровать к входной двери, стук внезапно прекратился. Встав рядом с дверью, Макфаден четко произнес. — Я никому не открою, пока здесь не будет представителя посольства Соединенных Штатов. Убирайтесь к черту, я буду жаловаться. Вам это даром не пройдет, будьте уверены. Он отчетливо услышал, как несколько человек за дверью принялись перешептываться. Терри вытащил из шкафа чемоданы, бросил на кровать, огляделся, пристроил сверху туалетный столик, предварительно сняв с него графин с водой и аккуратно поставив его на полу двери. Как орудие самозащиты он вполне мог пригодиться. Затем Терри увенчал баррикаду креслом. Осмотрев получившуюся конструкцию, он испытал чувство облегчения. Открыть дверь меньше, чем за четверть часа, им не удастся. И еще минут пять он вполне может продержаться в рукопашном бою. Когда-то Терри занимался боксом, да и сейчас не утратил спортивную форму. Когда он бережно... Очень бережно. Дотронулся до левой ноги Пенни, она не вскрикнула, но закусила губу, на ее глаза навернулись слезы. — Очень больно, — спросил Терри. Пенни кивнула головой, всхлипнула и попыталась улыбнуться. — Больно, милый, но терпеть можно. Больно только, если дотронуться. — А это ничего. Колготки на левой ноге Пенни были порваны, щиколотка быстро приобретала синий цвет, а валявшаяся рядом на полу черная туфелька, принявшая на себя основную тяжесть удара, была совершенно изуродована. Терри вспомнил, как они покупали эти туфли непосредственно перед вылетом в Москву, как изящные лодочки сразу бросились им в глаза, лишь только они зашли в магазин. Как Пенни им обрадовалась. Он почувствовал, что глаза ее застилает красная пелена бешенства. И тут снова раздался стук в дверь. Терри услышал голос Виктора. После разговора с Пенни Виктор действовал быстро и решительно. Он связался с охраной стоянки на Ярославском шоссе. Переговорил с начальником постоянно находившегося там милицейского поста, в очередной раз вызвал дежурную инфокаровскую машину и подлетел к северному вестибюлю России, одновременно с Нивой охраны. По дороге ему бросилось в глаза, что количество танков и БТРов на улицах значительно возросло. Две-три бронемашины стояли практически на каждом перекрестке. По мере приближения к центру города плотность техники на один квадратный километр заметно увеличивалась. Никаких действий ни танки, ни их экипажи не производили. Каждую машину окружала небольшая, но плотная кучка людей, что-то кричавших солдатам. Солдаты лениво отбрехивались, стреляли у горожан сигареты и, похоже, чувствовали себя довольно неуютно. На Садовом машина Виктора, идущая в левом ряду, догнала колонну из шести танков и некоторое время ехала параллельно ей. Танки двигались с полным соблюдением правил дорожного движения, и даже останавливались на светофорах. Во время одной из таких остановок между машиной Виктора и передовым танком неожиданно возник дед на костылях в мятом черном пиджаке, украшенном орденскими колодками. По морщинистому лицу деда текли крупные слезы. Он грозил танку костылем и сорванным голосом что-то орал. Через опущенное стекло до Виктора донеслось... «Фашисты! Фашисты!» И впервые за этот день ему пришло в голову, что ГКЧП может столкнуться с неприятными сюрпризами. Из Нивы выскочили два охранника в черной инфокаровской форме. Потом неторопливо вылез старший лейтенант, начальник милицейского поста на стоянке. Что стряслось, Виктор Павлович? — спросил он, отряхивая с кителя сигаретный пепел. Виктор объяснил, что в гостинице остановились американцы, гости инфокара, что в посольстве им рекомендовали никому не открывать дверь и никуда не выходить, но к ним в номер ломятся неизвестные люди, и американцы очень встревожены. Старший лейтенант заскучал. — Виктор Павлович, вы поймите, я вообще из другого отделения. «Если я полезу, мне голову оторвут. Обстановочка-то не оторвут. Мы приехали их встречать. А вы с нами. Именно. Из-за, как вы говорите, обстановочки. И мы их уже час ждем, а они не выходят. Нам нужно только войти, а там я разберусь». Старший лейтенант подумал, кивнул головой и направился ко входу в гостиницу. Виктор жестом... Приказав охранникам остаться, последовал за ним. Он ожидал, что в холле гостиницы их встретят с широко расставленными руками и потребуют, как обычно, пропуск, но, к его удивлению, этого не произошло. Швейцар и еще трое из гостиничной охраны сгрудились у стоящего в холле телевизора и с увлечением слушали очередной декрет ГКЧП. Пусто было и на четвертом этаже, где проживали гости Виктора. Ни горничных, ни дежурной по этажу, только в глубине коридора толпилось несколько человек. Разобравшись в нумерации комнат, Виктор и милиционер зашагали в сторону номера Макфаденов. Приближаясь к нему, они поняли, что люди собрались как раз у комнаты, которую занимали американцы. — В чем дело, товарищи? Грозно спросил старший лейтенант, что, собственно, происходит. Ой, товарищ милиционер, неподдельно обрадовалась женщина, на груди которой красовалась табличка с надписью «Дежурная по этажу». Что же вы так долго? Тут у нас такое творится! Так, старший лейтенант выпятил грудь. Рассказывайте. Заехали вчера. — начала объяснять дежурная по этажу. «Иностранца, муж с женой, вроде с виду приличные. Сегодня Люба пошла убирать номер, а там...» Люба, расскажи ты!» «Я утром пришла убраться в номере», — начала объяснять горничная Люба. «Постучала, как положено, а мужчина оттуда как закричит, и все не по-нашему». «Ну, я опять говорю, значит, что пришла убраться, а он кричит». И голос такой страшный. Слышу, женщина тоже кричит что-то, я их спрашиваю, может, случилось что? Они вроде замолчали, а потом слышу, что-то по полу тащат. Я напугалась, побежала за Верой Максимовной, спрашиваю так, мол, и так, что делать-то. Она прибежала со мной, снова постучали, и тут слышим выстрел. Да, женщина как вскрикнет, и тишина. Мы затаились, ждем, что дальше будет, а там кто-то вроде тяжелое таскает, пыхтит, но молчит. Мы от двери отошли, чтобы не задело, если опять стрелять будут, и я шваброй вот так постучала, а он опять орать. Мы уж минут двадцать как милицию вызвали. Старший лейтенант посмотрел на Виктора и недуменно поднял брови. Виктор шагнул к двери и громко произнес. — Терри, Пенни, это я. Вы слышите меня? — Витя! — раздался из-за двери голос Терренса. — Ох, как хорошо, что ты здесь! Вот теперь я открою дверь за дверью раздался скрежет скрип треск потом она распахнулась ого сказал виктор окидывая взглядом царящий в номере погром терри что вы здесь устроили забаррикадировали дверь гордо ответил терри настороженно поглядывая настоящего за виктором милиционера Кто-то пытался к нам вломиться, а Пенни поранилась, и весьма серьезно. Виктор взглянул на скорчившуюся в кресле Пенни, переварил полученную информацию, еще раз оценил состояние номера и принял решение. — Ладно, Терри, мы уходим отсюда? Мы поедем ко мне и останемся там. Позднее к нам присоединятся Аня с дочкой. Будет немного тесновато, но, по крайней мере, я буду знать, что вы в безопасности. — Витя, — осторожно спросил Терри, — ты уверен, что мы сможем выйти из отеля? А как же эти люди, которые пытались к нам вломиться? Что была горничная, — сумрачно объяснил Виктор. — Вот она. Она хотела войти, чтобы убраться в номере. Оглянувшись на непонятный звук, он увидел, что Пенни, закрыв лицо руками, содрогается от смеха. Лицо Терри Макфадена медленно заливалось густой краской. Итак, твердо сказал Виктор, понимая, что оставлять этих младенцев на произвол судьбы в захлестнутой вооруженном мятежом Москве было бы преступлением. Если вы готовы, мы можем отправляться немедленно. Тенни, как ты? Терри отпихнул ногой останки кровати, подошел к жене, легко подхватил ее на руки и выбрался из номера. Виктор взял валяющиеся в углу чемоданы и пошел следом, едва не наступив на графин. — Ну-ка, ну-ка, ну-ка, — вмешалась дежурная по этажу, — вы это куда? — А платить за сломанную мебель кто будет? — А за номер? Виктор пошарил в кармане брюк, выудил три стодолларовые купюры и сунул дежурной по этажу. У лифта Терри аккуратно поставил Пенни на пол. В этот же момент, не обращая на них внимания, по направлению к покинутому номеру пронеслась группа из двух милиционеров и двух штатских. В травмпункте хирург отложил в сторону электрическую лампочку, которую он задумчиво вертел в руках, посмотрел на щиколотку Пенни и спросил, «Танк, что ли, приехал?" Услышав от Виктора, что на ногу упала кровать в гостинице, он почему-то вздохнул, снова перевел взгляд на лампочку и отправил Пенни в рентгеновский кабинет. Потом изучил на свет еще влажный снимок и сообщил, сильный ушиб, перелома нет, трещины нет. Сделайте компресс, пусть полежит денек. Дома, устроив Пенни на диване, И, отправив Терри делать бутерброды, Виктор набрал секретный инфокаровский номер. Платон был на месте. — Где ты шляешься? — спросил тот. — Я тебе три раза звонил. — Думал уже, что ты угодил в какую-нибудь историю. Сусоев рассказал, как он спасал американцев, а потом осторожно поинтересовался. — Говорить можем? Услышав от Платона утвердительный ответ, спросил про обстановку. «Бардак — Бардак! — лаконично ответил Платон. — Они упустили Ельцина. Он сейчас в Белом доме, представляешь? — Откуда ты знаешь? — Знаю, — сказал Платон. — Там же Хазбулатов, Рудской, почти все депутаты. Представляешь, всю Москву забили танками, как Прагу в шестьдесят восьмом. Комитетчики по улицам шныряют, а все нужные люди прошли сквозь пальцы. Цирк! Ты ж знаешь, что они около нас наружку выставили. Знаю, видел. Идиоты. Я звонил в Менотеп, там тоже стоят. А у Инкомбанка нет. На российской бирже стоят. Ты что-нибудь понимаешь? Хочешь, хохмур скажу? Они три танка послали к Белому дому, пришли, встали. Час стоят, два стоят. Потом выходит на улицу Ельцин со свитой, подходит к этим танкам, жмет танкистам руки, они рты пораскрывали, а он влезает на танк и на весь честной народ объявляет ГКЧП вне закона. Все орут «Ура!» и «Да здравствует!» Танкисты тоже. Ельцин снова жмет всем руки и удаляется. Пока народ качает обалдевших танкистов, кто-то втыкает в танки российские флаги. И, пожалуйста, теперь у Верховного Совета свой танковый корпус. Ты-то откуда про все это знаешь? Так ведь Ленька Донских живет напротив. Мы с Мусой его ночью подняли, дали бинокль. Он каждые полчаса докладывает оперативную обстановку. И потом мы туда микроавтобус послали, дали денег. Водители затарились едой под завязку и повезли всех кормить, и защитников, и танкистов. Вот только что вернулись. — А ты ящик смотрел? — Нет, я пять минут назад Терри с женой к себе привез. — И что там в ящике? Пресс-конференцию ГКЧП передавали. — Ну, рожи, скажу я тебе... Янаев сидит в центре. Руки просто ходуном ходят. Видать, такого бодуна. Девка какая-то журналистка его спрашивает. Вы, говорит, понимаете, что совершили государственный переворот. А он что? Да ничего. Сидит, дрожит руками. Когда, говорит, мой лучший друг Михаил Сергеевич поправится, то вернется на работу, и все будет хорошо. А что с гору о чем? А Да, они его заперли где-нибудь, чтобы под ногами не путался. Или по литовской схеме. Заболел, скажем, как Люшем. Они сейчас порядок наведут, а он, глядишь, и поправится. — Так ты говоришь, у Белого дома народ? — спросил Виктор. — Ну, не то чтобы очень, — ответил Платон. — Ленька, полагает, тысяч десять. — Ну, там же не разберешь. Ему только одну сторону хорошо видно. Ну, — Ладно, ты и дом будешь? — Ну, как скажешь. Хочешь, приеду. — Да, нет, не надо. Пока вся эта история не закончится, работы все равно не будет. — Как там Терри? — Привет передавай. И Платон бросил трубку. Поедая принесенные Терри бутерброды, Виктор пересказал Макфадену свой разговор с Платоном. Я — Поеду с тобой, — сказал Терри, ставя чашку с чаем на блюдце. — Куда? — не понял Виктор. — Как куда? — к Белому дому?